Глава шестьдесят Стивен. Время тянется издевательски медленно. То и дело ловлю себя на том, что слишком сильно сжимаю челюсти, отчего мышцы лица становятся каменными, а в висках начинает пульсировать тупая боль. Минута, вторая, десятая. Проходит полчаса, прежде чем на горизонте наконец-то появляется черный силуэт приближающегося внедорожника. Вот теперь становится еще страшнее. Не представляю, как отреагирует Реми, но вряд ли это будет слезливо-обнимательная встреча. Моя малышка скорее влепит мне по лицу. Возможно, даже не один раз. И следующие полгода я посвящу разнообразным методам заслужить ее прощение. «У нас все готово. Вы как?» Несколько секунд смотрю на сообщение от Гарри, сомневаясь, что ответить. «Подъезжают». Единственное, что приходит на ум, потому что я действительно не знаю, как будут развиваться события. Допивая второй стакан содовой и, боясь сделать лишний вдох, каменею при виде реми. Черт бы меня подрал. Полтора месяца прошло с того вечера, когда мой гениальный план перевернулся с ног на голову. Я не видел мою девочку и не прикасался к ней все это время. И, к большому удивлению, это было похоже на пытку с отягчающим обстоятельством. Она думала, что я погиб. Страдала от тоски, не находя себе места. Гарри ежедневно в красках описывал все, что с ней происходило. И в эти мгновения я ненавидел себя, ненавидел отчима, ненавидел злой рок, который смешал мне все карты в шаге от победы. Будучи запертым в четырех стенах вдали от Бостона, я сгорал от невозможности ускорить цепочку событий, которую пришлось выстроить заново, как только я очухался от ранений. Возглас Реми возвращает меня в реальность. Не удержавшись, подаюсь вперед. Одного ее случайного взгляда становится достаточно, чтобы всколыхнуть сомнения в настрадавшейся девичьей душе. Она меня заметила. Отодвигаюсь в тень и тихо матерюсь себе под нос. «Пожалуйста, скажи, что внутри никого». «Господи, куколка!» «Ну я же не...» Цокаю языком от раздражения и громко прерываю Рэя, поднявшись в проход между креслами. «Я просил тебя не называть ее так». «Была не была. Мягкие звуки торопливых шагов. Мгновение. Широко распахнутые бездонные голубые глаза. Мои любимые голубые глаза. Наполненные слезами и шокированным сомнением. С трудом сглатываю, но продолжаю молча рассматривать Реми. «Я думал, ты встретишь нас уже там». Голос Рэя нарушает тишину. «Мне хватает времени ровно, чтобы один раз моргнуть. Удар». Левая щека вспыхивает. Реми. «Еще один удар». Снова по левой щеке. В глазах искрятся звездочки, а челюсти по инерции неприятно щелкают. Сжимаю ладони в кулаки и отступаю на шаг. «Остановись!» «Как ты мог!» Она замахивается в третий раз, и я чудом успеваю перехватить инициативу. «Рэми, не надо!» Ловлю ее за локоть, резко тяну в сторону и прижимаю к себе спиной. «Ненавижу!» Она продолжает вырываться, пиная меня по ногам и целясь локтями в туловище. «Ненавижу!» Очередной удар приходится четко в швы на левом боку. Матерюсь от острой боли, ослабив хватку, и с ладонью в изголовье кожаного кресла. На лбу выступает испарина, а перед глазами все темнеет. «Черт бы меня подрал!» Сипло выдыхаю, попутно выхватив очередную пощечину. «Да хватит уже!» Рей так, кстати, пришедший в себя, оттаскивает Реми. Он же сейчас отключится. Что? Нас окутывает вязкая давящая тишина. Медленно выпрямляюсь, на каждом дюйме пережидая накатывающую волнами острую боль и упираюсь спиной в стену рядом с дверью, в пока еще пустующую кабину пилотов. Ткань рубашки противно прилипает к влажному телу. Малышка. Устремляю мутный взгляд на Реми. Дай мне немного времени, я все объясню да пошел ты она резко разворачивается и судя по силе ударов пытается выбить дверь как это открыть никак со стоном отталкиваюсь от стены и иду за ней тебе нельзя отсюда я тебя похоронила мудак ты хренов Девичьи ладони переключаются с двери на мое солнечное сплетение я месяц не спала и не ела знаю блин реми хорош его колотить он же кровью истечет Рэй снова пытается унять неуправляемое бешенство миниатюрной Валькирии, которая безудержно рыдает и лупит меня так, будто хочет похоронить второй раз. Я не сопротивляюсь и уже не защищаюсь. В ее голосе столько отчаяния и гневной боли от осознания обмана, что я уже и сам начинаю жалеть о решении оградить Рейми от деталей плана. «Ты права. Я виноват». Зажмуриваюсь в попытках не грохнуться в проходе, И с диким восторгом вдыхаю запах моей девочки. Я все объясню. Дай мне несколько минут. Не хочу, не хочу ничего слышать. Обессилев, Рэми падает на сиденье ей задыхаясь, скулит. Тонкие ладони мелко дрожат, пряча от меня заплаканное лицо. Самое прекрасное из всех, что я когда-либо видел. Упираясь в край столика, опускаюсь рядом с ней и аккуратно поглаживаю по затянутому в скине джинсы колену. До безумия хочу обнять Реми, но риск еще раз получить локтем в швы останавливает мои порывы всплеском инстинкта самосохранения. Детка, мне правда жаль, но ты все поймешь, если выслушаешь мои доводы. Наклоняю голову, прикасаюсь к прохладному шелку разметавшихся волос, заправляю длинную прядь за ухо Реми и замечаю кольцо матери. В груди мид безграничное сожаление о содеянном. Малышка. Я ужасно скучал по тебе. Мудак. Глухо доносится из-за пальцев. Согласен. Ладно, голубки, дальше разбирайтесь сами, а я пойду перекурю. Рэй глупо ржет и пригибается к низу двери, чтобы подтолкнуть ее вверх. Здесь нельзя курить. Закатив глаза, раздраженно вздыхаю. Стрельную электронку упита. Мы остаемся наедине, и я устало упираюсь лбом в бедро Реми, настойчиво притягиваю ее к себе, чтобы обнять за талию. «У меня больше нет сил сопротивляться желанию вдыхать аромат ее мятно-смородиновых духов, ощущать кончиками пальцев тепло ее кожи. Я не разрешала ко мне прикасаться, а я не разрешал меня избивать». Снова замолкаем. Впереди нас ждет непростой полет, критически сложный разговор и реабилитационный период для отношений. Поэтому я даю нам несколько минут тишины». Отключаю все мысли и просто наслаждаюсь моментом, о котором грезил последние дни. А еще до жути хочется, чтобы Реме открыла глаза и тоже прикоснулась ко мне, запустила тонкие пальчики в мои волосы, прижалась губами к виску или щеке. Каждое чертово утро, находясь вдали от нее, я просыпался и выл от нехватки ее близости. Прокручивал в памяти те драгоценные минуты, когда она будила меня поцелуями и поглаживаниями, от которых все тело покрывалось мурашками. Кажется, только эти воспоминания и удерживали от сумасшествия. Рами, Что? Она упорно не смотрит на меня и не опускает руки от лица. Внутренний зверь раздирает сознание и гневно рычит, но я понимаю, что не вправе просить ее. И все же. Прикоснись ко мне. Пальцы с бесцветным маникюром слегка раздвигаются. Реми бросает на меня короткий взгляд и отворачивается. «Нет». «Ну, хотя бы выслушать можешь». «А у меня есть выбор. Или как обычно. Снова все решил без спроса». «Я пытаюсь тебя защитить». Нехотя поднимаюсь с колен и, упершись бедром в спинку сиденья через проход, смотрю в иллюминатор. Такой же самолет, как наш, медленно выезжает из ангара и, помигивая яркими огоньками, поворачивает в сторону взлетного поля. Вот только кто-то забыл предупредить меня. Я не забыл. Так было надежнее. Надежнее? Что было надежнее? Реми наконец-то опускает руки и буравит меня ненавидящим взглядом. Надежнее было заставить меня страдать, умирать от чувства вины, кричать каждую ночь от кошмаров, размышлять о способах воссоединения с погибшим избранником. Крайне надежно, Стивен. Надежнее только Ролекс. Ее голос срывается в крик. Остановись! Да с чего бы?